Глава 11. Сильная страсть и последствия. Любят все, но мучатся не в равной мере. Есть такие, которые мучатся особенно. Их-то и называют любящими. Платин. Не так уж приятно развенчивать некоторые мифы. В частности, миф о большой, чистой и обязательно вечной любви, начавшейся с первого взгляда. да и мужчины и женщины могут оказаться под действием мощного чувственного стимула но это вовсе не романтическая история хотя именно такой она и кажется великий русский физиолог иван михайлович сечинов дедушка русской физиологии как говорил о нем иван петрович павлов писал в своих знаменитых рефлексах головного мозга мужчина любит в женщине свое наслаждение так что в каком то смысле даже неправильно думать, что мужчина любит женщину, пока испытывает к ней страсть. его любовь на этот момент адресована его собственному удовольствию, которое он получает или предвкушает от сексуального общения с женщиной, но к ней лично его чувства пока не имеют никакого отношения ну или почти никакого. страсть пробуждается в мужчине рефлекторно без натуги и сознательной стимуляции просто он встречает женщину внешность поведения и манеры которые являются для него мощным сексуальным стимулом а у всякого мужчины тут свои запросы как мы знаем и все и не нужно обманываться манит его в эту секунду не женщина а ожидание его собственного удовольствия женщины в этой пьесе пока нет в этом правда она конечно появится, но только после того как этот сексуальный накал начнет снижаться и прогноз дальнейших отношений зависит от того насколько влюбленные успели за это время сблизиться и объединиться друг с другом в психологическом и социальном плане проявили ли они какие нибудь замечательные ценные человеческие и личностные качества в этом общении взаимопонимание и бережное отношение к друг к другу готовность поддержать одобрять ценить уважать или это были лишь те пресловутые девять с половиной недель безудержного секса, а потом еще несколько недель скандалов призванных этот секс сделать еще более безудержным, хотя он уже таковым и не являлся начали ли они жить вместе тоже важный вопрос обзавелись ли совместным хозяйством? на все от горячки до редких вспышек страсти отпущено максимум полгода а то и меньше в среднем туман большой и чистый развеивается месяца через три мужчина начинает видеть женщину не затуманенным страстью взором а нормальными человеческими глазами и тогда либо перед ним возникает персонаж который вызывает у него человеческую теплоту и симпатию либо он в ужасе возопит подобно древнегреческому эдипу в финале одноименной трагедии где были мои глаза страстное сексуальное влечение подобноеные белые горячки которые иногда переживают мужчины обладает сроком годности от месяца до шести это прекрасное в каком то смысле физиологическое безумие мы будем называть вариантом номер один В данном случае речь идет не о людях, а скорее о половых агентах. Если же речь идет об отношениях двух людей, а не страстных любовников и базовыми в этих отношениях являются, плюсуясь к здоровому взаимному сексуальному интересу человеческие какие то вещи, восхищение личностными качествами, забота, интерес друг к другу, то любовь с годами будет только расти. Это у нас будет вариант развития отношений номер два. чем больше и глубже мужчина и женщина в такой паре узнают своего спутника тем больше они его любят тем больше привязываются друг к другу есть впрочем и третий вариант просто любовники без глубокого личностного взаимопритяжения и без застилающей глаза страсти вы привлекательный я а чертовски привлекателен чего же даром время терять то есть изначально никаких сверхъестественных чувств не было просто сошлись движимые нехитрой взаимной симпатией без безумия без восторгов тут соответственно и пылки и обещания отсутствуют и надрывные клятвы и тому подобные вещи которые кстати сказать частенько становятся затем камнем преткновения когда у влюбленного мужчины сходит на нет доминанта любовной страсти в пору затмения разума возбуждением сексуального свойства он мог наобещать женщине горы золотые админанта ушла и желание исполнять обещанное тоже улетучивается такие отношения если иметь в виду третий вариант могут быть достаточно долгими могут даже вылиться в брак если этому как нибудь поспособствуют внешние обстоятельства незапланированная беременность и требования потенциальной свекрови выдать ей внука переезд прописка совместный бизнес и например необходимость и возможность взять жилищный кредит для молодой семьи в общем есть варианты но этот третий на мой взгляд самая печальная история хотя может быть и не самая печальная просто скуччная да переключение мужчины с роковой страсти вариант один на вечную любовь что то вроде варианта два крайне маловероятно теоретически конечно шанс есть но это все таки скорее теоретически да отношения по первому варианту могут перерасти в длительные но длительные еще не значитчат что качественные когда мужчина готов как он заверяет ради любимой женщины на все самой женщине с одной стороны это очень приятно а с другой она думает так ли это на самом деле не в реалити шоу ли мы не обман ли это восприятие и резонно усомнившись проверяет причем с пристрастием когда провокациями когда скандалами когда какими нибудь нелогичными на взгляд мужчины и поступками она будет говорить что он совсем ее не понимает только говорит что любит и прочее ну и смотреть как тот себя ведет тут конечно большой простор для творчества и попытка проверить стерпит не стерпит если стерпит то получается что любит но и это неточно если не стерпит то должен будет все осознать через паузу и вернуться если не вернулся значит врал мужчина ослепленной страстью не врет ему и в самом деле кажется что эта женщина любовь всей его жизни но когда его сексуальная доминанта пойдет на нет он все пройденные им проверки вспомнит переосмыслят как то и рат им скорее всего не будет страсть это ведь даже не безумие, а скорее опьянение со всеми сопутствующими симптомами неадекватность, невоздержанность, бесстрашие со всеми вытекающими отсюда же последствиями, включая похмелье и головную боль после угара. Что же посоветовать женщине, оказашейся в эпицентре этого сексуально эротического урагана? отнеситесь к обрушившейся на вас нежданно негаданно страсти и приятного во всех отношениях мужчины если он таков как к подарку судьбы даже не как к подарку а как к букету от судьбы большой такой красивый но простоит недолго проверять такого мужчину не надо с данными в этом состоянии экзаменами когда море по колено а мозги на бикрень он лишь введет вас в заблуждение на подвиги посылать как в известных сказках тоже не надо загадывать далеко вперед точно лишнее просто прочувствуйте красоту момента в котором вы самое прекрасное что есть на свете впрочем в таком вихре чувств мало кто конечно может опираться на здравый рассудок так что пострадавших скорее всего ожидают разочарования обиды и недоумение тут мы снова сталкиваемся с историей что мужская и женская психология произрастающая понятное дело из их физиологии и нейрофизиологии в частности рисуют разные картины одной и той же реальности и не понимая хотя бы на уровне здравых рассуждений где в этих картинах возможны расхождения избежать травмы душевных а то и физических крайне и крайне непросто вот например женщины могут рассуждать так мне он симпатичен но пора ли уже проявить свою симпатию или это будет слишком рано и считано неверно мужчине этого не понять умом наверное можно это как то себе вообразить но так то по людски нет странно если мужчине нравится женщина он не будет ждать условно необходимое время мужчине важно что женщине с которой он встречается он симпатичен настолько что ему не нужно ее завоевывать чтобы он воспринимался ею как свет в окне и счастье счастья с другой стороны конечно и повоевать мужчине тоже нужно а то как же он иначе распалиться то до состояния предельной страсти могу быть неправ и точно ни одна рекомендация не может быть универсальной но мне кажется если у женщины есть желание сблизиться с мужчиной не нужно бояться того что он подумает о ней плохо Всегда же, в конце концов, понятна природа симпатии. Или женщина хочет развлечься, или решила тебя захомутать, или это искреннее расположение. Поэтому, если женщина постепенно становится для этого мужчины близкой, интересной, заботливой, то и не важно, как быстро вы оказались в постели. Если же отношения быстро зайдут в тупик, у каждого из участников пьесы найдется миллион причин прервать их. И, конечно, мужчина может припомнить, Секс через час после знакомства. Мол, как это может быть серьезно? Ну да, словно у него это случилось через два часа после знакомства. Но в любом случае это лишь повод для расставания. Не этот, так другой обязательно найдется. Меня частенько спрашивают, а можно ли считать любовь сумасшествием? На что я традиционно отвечаю и да, и нет. Да, но... потому что, будучи влюбленным, мы теряем некоторую я бы сказал адекватность. Мы склонны идеализировать объект своей страсти, а сами зачастую настолько упиваемся собственными переживаниями, что оказываемся практически недееспособными. То есть не можем построить серьезные и устойчивые отношения с нашим любимым человеком, слишком нас несет. С другой стороны и чистым безумием любовь назвать язык тоже не поворачивается. во первых потому что это очень ценное и хорошее чувство которое дает нам силы жить становиться лучше а во вторых потому что развивается любовная страсть по совершенно нормальным естественным психическим механизмом в общем учитывая все за и против я предлагаю относиться к любви следующим образом любовь это великий дар и великое благо и ее надо беречь. явилась радуйтесь, но радуясь, помните, что теперь многое зависит от того, как вы этим даром распорядитесь. можно его прожечь, прогулять, растранжирить, а можно инвестировать в собственную жизнь. П ведьь любовь это сила, и нужно уметь ее правильно реализовывать. Любовь учит нас быть терпимыми, внимательными, заботливыми. она помогает нам понимать и поддерживать любимого человека она помогает нам справляться с собственными недостатками перестраивать свои привычки идти навстречу новым отношениям с которыми конечно поначалу много проблем и которые разумеется не складываются сами собой. в общем любовь это богатство которому нужно найти правильное применение пройдут первые месяцы а потом первые годы, и былой страсти, естественно, уже не будет. Страсть — это пламя, которое жадно съедает поленья в нашем камине. А настоящая долгая любовь — это тепло, которое сохраняют камни, из которых этот камин сделан.